«Поганую овцу?» – утомленно переспросил Ваймс. «Командор Ваймс!» – продолжал ржав. «Я надеялся, что удастся обойтись без этого, но за последние несколько дней мы стали свидетелями целого ряда грубых ошибок с твоей стороны. Принца Куфуру стреляли, и ты не смог ни предотвратить преступление, ни найти ответственных за злодеяние».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 Ты безо всяких на то причин оскорбил действием двух стражников Кладчского посольства. Нарушил территориальные границы Кладча. Вломился там на женскую половину. Весьма грубо обошелся с двумя Кладчскими подданными. Затем отдал приказ разрушить Кладскую собственность. И в общем и целом, Ваймс, ты вел себя там абсолютно по-хамски».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 «Сержант Колон, «Сэр!» «Учитывая обстоятельства и поскольку ты наиболее опытный офицер запаса и имеешь послужной список, именно ты примешь на себя командование стражей на период чрезвычайного положения». «Никак нет, сэр!» «Таково распоряжение, сержант!» На лбу Колонна заблестели капельки пота. «Сержант!»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 А потому взял и вычеркнул сержанта колонна из картины Мироздания. На короткое мгновение молочно-голубые глаза лорда Ржава задержались на Детрите. «А ведь он и понятия не имеет, как разговаривать с троллями», – мелькнула у Ваймса. «Однако лорд Ржав, надо отдать ему должное, весьма элегантно решил проблему. А именно, притворился, что такой проблемы не существует». «Кто старший капрал в страже, сэр Сэмюэль?» «Капрал Шнопс! Комитет удалился на совещание. Члены комитета шепотом обменивались предложениями. Несколько раз мелькало отчетливое «этот мелкий паскудник!» Наконец, Ржав опять посмотрел на офицеров стражи. «А кто следующий по званию?» «Дайте подумать! Капрал Задранец!» Откликнулся Ваймс, ощущая легкое необычное головокружение. «Отлично! Надеюсь, хоть он понимает, что такое приказы и как их следует выполнять!» «Надейся дальше, придурок! Она гном!» Ни один мускул не дрогнул на лице ржаво. Послышалось легкое бряк, это Ваймс аккуратно положил на стол свой значок. «Вот! Возвращаю казенное имущество!»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 «У остальных тоже заготовлены драматические жесты!» Сержант Колон выудил из кармана засаленную бляху и слегка расстроился, когда она вместо того, чтобы вызывающе залязгать, несколько раз подскочила на столе и сбила кувшин с водой. «А мой значок вытесан у меня на руке!» пророкотал Детрит. «Если кому хочется...» «Можете попытаться отодрать!» Марко положил свой значок очень аккуратно. Ржав вздернул брови. «И ты, капитан?» «Так точно, сэр!» «Я надеялся, что по крайней мере ты...» Осекшись на полуслове, он в раздражении посмотрел на открывающиеся двери. В залу вбежали двое дворцовых стражников, следом за которыми ворвалась толпа клачцев.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 Вскоре после бронзового моста. «Правильный поступок!» Деревянным голосом отозвался Ваймс. «Отлично!» Швырнул ему прямо в морду, туда, куда не светит солнце. Что думал, то и сказал!» Не унимался Колон. По его тону трудно было понять, какое чувство говорит в нем сильнее. Гордость или ужас? «Боюсь, формально лорд ржав прав, сэр!» Вступил в разговор Марков. Ага. Да, господин Ваймс, безопасность города вопрос первостепенной важности, поэтому во времена войны гражданскими вопросами занимаются военные власти. Ха! Я сказал ему, гнул свое колон, как отрезал, туда, куда не светит солнце. Заместитель послания словом не упомянул принца Куфуру.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 продолжал вспоминать колонн. «Хотите, я возьму пару парней покрепче и пойду разберусь с этим ржавом, предложил Детрит. «Нет ничего проще. Он наверняка в чем-то виноват». «Нет». Голова у Ваймса стала такой легкой, что казалось, он вот-вот взлетит в небеса. Оставив стражника возле штаб-квартиры,